Глава восьмая На вечеринке было довольно весело, не считая злобных взглядов от Андросова в мою сторону. Слегка дойдя до кондиции, я утащил его в уголок и там поинтересовался причиной. Андрей, также подвыпив, сокрушенно признался, что с детства, когда их родители договорились о выгодной партии, Андрей чувствовал себя не в своей тарелке. Нет, ему безумно нравилась Светлана, и он ее по-настоящему любил, но чувствовал себя недостойным из-за мощного дара девушки, а ещё из-за своего небоевого дара. Это была одна из причин, почему он убежал в Иркутск. Сейчас, набравшись опыта, он уже понял, что его дар — та еще имба. Во-первых, все участники рейда могли чувствовать себя намного увереннее, зная, что мощный лекарь вытащит всегда. А во-вторых, Как оказалось, он может причинять не только облегчение, но и неиллюзорную попоболь любым врагам. Это его несколько примирило с действительностью. В общем, Андрюха рос на глазах. Звонок Рафаэля застал меня врасплох. «Александр, суд по твоему делу состоится завтра в 8 утра». «Завтра?» Еще же много времени было в запасе». «Значит, я Марию надурил, не собираясь пока посетить их имение». «Да». «Должно было быть более двух месяцев в запасе», — голос Арфаэля стал озадаченным. «Что-то происходит, Александр. Судью поменяли, сроки сдвинули». «Это хорошо для нас или плохо?» — поинтересовался я у профессионала. «Пока без понятия. Разбираюсь». «Но мы к суду готовы?» — уточнил я. В ответ раздался тихий смех старого еврея. «Саша, что за вопрос? Разбуди меня ночью, и я буду готов по всем делам, которые сейчас веду». «За это можешь не переживать». «Ну и отлично», — я выдохнул. «Тогда до завтра». да завтра», — сказал Рафаэль. «И ты это...» — он немного замелся. «Поосторожнее передвигайся по городу». «Вот старый лис». Я не стал прикидываться дурачком, а просто ответил «постараюсь». Чтобы не создавать искушения торпедам короля, я арендовал броневик центра, что даёт меня прямо к зданию городского суда. Забавно было наблюдать за кавалькадой машин, и недоумёнными лицами боковатых водителей, что пытались по телефону выяснить, что им делать. Как я и ожидал, король не рискнул отдать приказ напасть на боевую машину центра, поэтому в суд я добрался без приключений. Была еще вероятность, что идиоты полезут внутрь и устроят там бойню, но когда мы подъехали к суду, я успокоился и в этом. Рафаэль Голдсмит в очередной раз подтвердил звание умного человека. Он знал, куда он едет и с кем встречается. Поэтому суд сейчас оцепили суровые люди с гербом голдсмитов на броне, на которых слегка испуганно косилась местная охрана. Они фактически взяли здание в кольцо. Зная Рафаэля, думаю, что на зданиях вокруг расположена пара-другая снайперов. И да, Рафаэль точно знал, кто есть кто в Иркутске. Потому что, пропустив наш броневик, боец, вольготно придерживая штумовую винтовку стволом вниз, стал поперек дороги и поднял руку ладонью вперед, останавливая ехавших за нами бандосов. Те даже не вылезли из машины, а просто развернулись и припарковались неподалеку. Что ж, с этой стороны тыл у меня, можно сказать, отлично прикрытый. С Рафаэлем я встретился прямо на входе. Мы поздоровались, и я поблагодарил его за дополнительную охрану, чем вызвал у него веселый смех. «И за что вы таки меня благодарите, Александр?» — веселился Рафаэль. «Вы думаете, что я прикрываю вашу задницу?» «Нет, при всем уважении, ваша задница для меня ничего не стоит. Все эти меры — для сохранения моей драгоценной жопы. Ведь в случае замеса я бы обязательно пострадал. Так что с чистой совестью вам отвечу не за что». Он улыбнулся, и мы пошли в сторону зала заседаний. Впереди шли два охранника, а сзади тоже два. Судя по аурам, это были вполне мощные ребята. «Александр, план такой». «Вы сидите и молчите. Когда я говорю, кивайте!» Снова улыбнулся он. «Ясно!» «Предельно. Вам что-то удалось выяснить по поводу внезапного приноса и наших перспектив?» Рафаэль помрачнел. «Видно, что он привык контролировать все и вся, и эта ситуация ему не нравилась. Я так и не разобрался, откуда ветер дует, и кто настоящий заказчик дела против вас. Птичка нашептала, что в сегодняшнем моменте посодействовал род Долгоруковых. Возможно, конечно, они заказчики, хотя их репутация кристально чистая. Вы ничего об этом не знаете?» Я улыбнулся и где-то внутренне вздохнул. «Мария, чертовка!» «Кажется, она все таки решила меня отблагодарить. Ну, по крайней мере, это я так думаю. Посмотрим, как все пойдет. Прошло отлично. Рафаэль подготовился к заседанию. У судьи была исчерпывающая информация. Профиль истребителя пятого класса Александра Галкневонова где особо выделена невероятная за такой короткий срок репутация, рекомендательное письмо от начальника центра, герцога Хрулёва, большая часть закрытых долгов по разломам в невероятно короткий срок. В этом месте я улыбнулся. Старый партизан. Ни сном, ни духом ведь не намекнул, что Голдсмит к нему обращался. Далее была платежка о покрытии всех налогов на 30 тысяч рублей, которую я перечислил, будучи еще в Японии, по первому его требованию, оставив меня почти нищим. Снова. Но ну и какие то документы, которые я еще в глаза не видел, но они подтверждали мое право на владение этим активом. Я со всех сторон был чист государственный обвинитель вместе с налоговым инспектором, которые должны были быть оппонентами, за все заседание до жертврта не открыли. На вопросы судьи отвечали только, что вопросов больше нет. Что было, конечно же странно, зная, что государство своего не упустит, и судья ожидаемо принял мою сторону. После удара молотком имение Галтёновых на берегу Байкала официально вернулось ко мне. А я объявился новым главой рода со всеми полномочиями и правом ношения родового кольца. Голдсмит выглядел весьма озадаченным, но при этом очень довольным. «Весьма, весьма, Александр! Молодец!» «Я тут ни при чем, пожалуй, чем я». «Да, да, так всем и рассказывай!» — рассмеялся Голдсмит, который в силу своей профессии не верил таким сказкам. Итак! «Наш контракт закрыт», — он протянул мне руку. «Размер остатка оплаты передаст вам мой секретарь. Будьте добры, не задерживайтесь с оплатой», — я улыбнулся. «Непременно?» — пожал ему руку. Худенький, невысокий Рафаэль неожиданно крепко меня обнял. «И ещё Александр», — с его лица напрочь пропало всякое веселье. «Я знаю, что вы приблизили к себе Анну. У нас с ней сейчас...» — он замелся. «Сложные отношения. Но это не отменяет того, что она моя дочь». Помогать я вам по определенным причинам не буду. Но в случае, если с ней что-то случится, то будьте готовы к претензиям с моей стороны». «Претензиям?» — улыбнулся я. «Ох уж этот старый юрист, все у него не по-людски. Во-первых, я о ней позабочусь. А во-вторых, ничьих претензий я не боюсь». Тут Рафаэль позволил себе улыбнуться. «Почему-то это похоже на правду. Удачи вам, Александр. И если что, мой телефон вы знаете». «И вам спасибо, господин Голдсмит. «И да, последний подарок, Александр. Вам нужно забрать судебное решение. Это где-то полчаса времени. Часть моих ребят дождется, пока вы не уедете. Это вам, так сказать, бонус, как почетному клиенту». «Спасибо». Я прошел в кафешку и заказал себе кофе с эклерами. Сев в уголке, я задумался о ситуации. Краем глаза я увидел, что ко мне идет мужчина, и от него веяло мощью. Он был старше меня, примерно по 30, высокий, худощавый, зеленые глаза, очень яркие рыжие волосы, а вот лицо и герб мне явно кого-то напоминали. Сам не понимая, я растянул губу в улыбке до того, как мужчина представился. «Господин Галактионов, позвольте представиться, княжич Сергей Долгоруков». Я с удовольствием пожал руку брату Марии. «Разрешите присесть?» «Конечно же, княжич, конечно», — кивнул я. «Какими судьбами?» И да, спасибо за помощь, хотя я о ней не просил. Сергей позволил себе улыбнуться. Ну да, Мария именно так и сказала, что вы обязательно это вернете. Я пожал плечами. Так это правда? Я бы и сам справился. Сергей покачал головой. Вот вы вроде аристократ, но как же вы не понимаете простой вещи? В мире все решают даже не деньги, а связи. Если вам выпала удача, или же, как в этом случае, вы все сделали собственными руками, Шанс войти в другие круги, то этим грех не воспользоваться. При всем уважении, княжич, но у меня другая политика. Одиночки всегда проще, он отвечает только за себя и не рефлексирует в случае гибели близких ему людей. Это Мария тоже мне говорила. Что-то она много рассказывала обо мне. «Я ничего не знаю о вас», — нахмурился я. «Если вкратце, то я начальник службы безопасности и командир гвардии рода Долгоруковых. Если вы воспользуетесь любезным приглашением моего отца», и прибудете к нам в имение, то сможете познакомиться с нашим родом поближе. Вы прилетели только для того, чтобы лично передать приглашение ранее озвученной Марии, — улыбнулся я. И для этого тоже. Но основная причина моего визита — вот. Он достал из кармана и положил на стол маленькую невзряченную деревянную коробочку и открыл крышку. На бордовом, мягком основании, лежал тусклый перстень из черненного золота, и на нем был герб, который... Да ну нахрен! «Нет, не так». «Да ну нахрен!» На меня смотрела искусно сделанная скаленная морда мелкой, но очень злобной твари. Медоед. Самый отмороженный зверек во Вселенной. Негласный тотем охотников. Из того мира. Совпадение? Заглянув внутрь, я увидел девиз рода. «Честь превыше жизни». Я невольно хмыкнул и немного расслабился. Какой -то дурецкий девиз. Несколько расходится с позицией охотников, но... «Были и такие охотники?» Я отогнал из себя странные мысли. «Самое главное, что у меня в руках было родовое кольцо Галактионовых, которое я тут же нацепил на палец». Сергей отстранённо с улыбкой наблюдал за мной, но его лицо напряглось, когда я надевал кольцо, а потом его взгляд застыл. Легкая аура силы окутала ювелирку и золото посветлело, приняв вид, как будто его только что почистили. А я почувствовал, как мое энергетическое хранилище сильно расширилось. Кольцо определило кровь Галактионовых и приняло нового хозяина. Очень настойчиво Архип просил заехать к нему в магазин. Поэтому я, попрощавшись и искренне поблагодарив Сергея, Шиком на бронетранспортере центра подрулил к легендарному оружию Архипа. Честно говоря, с судом и последними событиями я несколько поиздержался. Хорошо бы достать свои закладки из оружия, снаряги и желейки, но таскаться по всему городу с хвостом из людей короля Мне совсем не улыбалось. Надо с этим что-то делать. Эта ситуация начинала меня раздражать. «Приветствую, Александр!» Протянул свою лапищу лавочник. «Слышал, слышал о твоих похождениях в Японии!» Я пожал ему руку и улыбнулся. «Есть хоть один человек, который об этом не слышал?» «Подозреваю, что нет», — глухо засмеялся лавочник. «Ты же знаешь, что Россия и Япония — заклятые друзья. Японцы завидуют нашему богатству». Россия завидует их воинам и постоянно применяет это самое богатство, чтобы перетащить лучших воинов на свою сторону. Если бы не японский менталитет и беспрецедентная верность своему делу и стране, то я думаю, что перетащили бы всех. И тогда Японию сожрали бы чудовища, а восточный рубеж перенесся бы на побережье Кореи и России. Конечно, род Минамото хотел бы оставить это в тайне, но слишком много было глаз. Кстати... «На что ты выменил его меч?» В глазах лавочника проснулся профессиональный интерес. Смысла скрывать не было, потому что знали Миномота, знала и Мария. «На голубую желейку». На лице у Архипа проступило недоумение. «Что-то я тебя не понимаю. Ты явно продешевил. Уверен, что у старшего наследника был не лучший меч клана Миномота, но где-то на полмиллиона он точно бы потянул. А голубая жлейка сейчас в районе 150 тысяч стоит». Я улыбнулся. «У тебя, например, есть она в продаже?» «Откуда?» — удивился Архип. «Это очень редкая вещь». Он тут же хитро прищурился. «Продаж? Дам 165 выше рынка». Я рассмеялся. «Вот видишь, именно из-за этого. Предмет есть, цена на него есть, вот только предметов в продаже нет. А это несколько повышает его ценность». «Так что ты с ней делать будешь? У тебя, при всем уважении, запаса энергии точно на нее не хватит». Это будет то же самое, что попытаться заправить машину цистерной топлива. 99% прольется мимо бака. А я тебе найду покупателя. Возможно, даже больше 170 тысяч. У сильных аристократов империи существует вечная потребность в высокоранговых желейках. Спасибо, приятель. Но у меня ее уже нет. Продал? За сколько? — скривился лавочник. Уверен, что ты продешевил. Да не продал я ее. А где же она? Я убрал улыбку с лица. «Слишком много вопросов, Архип». Лавочник осекся. «Да, я так, без задней мысли». «Вот и хорошо, что без задней мысли», — похвалил я его. «Что ты хотел?» «Есть один заказ», — замелся Архип. «Но это явная подстава». «Почему ты так думаешь?» — спросил я. «Выкуплено право на поход в разлом. Вывешено официальное объявление и объявлена награда. Вот только отказывают всем, кто хочет взять эту заявку. Даже официальным строякам из центра. «А что, так можно?» — спросил я. «Да, вольные могут на небольшой срок забрать под себя эксклюзивные права. Если они уже не справятся, тогда Центру будет похрен, и они пошлют туда своих истов, но пока разлом на заказе». «И что же за разлом?» «Пятый уровень. Официально ничего особенного, кроме цены. И это еще одна странная вещь. Обычно такие разломы арендуют под монстров или ингредиенты из разлома, которые действительно нужны. «Здесь же просто награда за закрытие разлома. То есть просто так, для галочки». «Где он находится?» «Лови!» — кликнул Архип, нажав на кнопку. «Ожидаемо вне периметра, в условно-безопасной зоне, вдалеке от воинских постов на заброшенной ферме. А еще стоимость закрытия — 15 тысяч рублей. Это более чем в пять раз выше самой высокой награды Центра». Я почесал затылок. «Если что-то выглядит, как утка...» Ходит как утка, крякает как утка, то это точно утка. Вот только захерачить такую цену, рассчитывая обоснованно на мою жадность, король или кто бы это ни был, точно поймут, что я догадаюсь и буду готов. И почему-то это их не смущает. Но зато теперь это смущает меня. Подготовиться нужно будет тщательно. «Берусь», — сказал я. «Ну, тогда давай проверим», — сказал Архип. «Соглашайся». Я подал заявку. И через несколько секунд возникла табличка. Заявка одобрена. И пошел таймер обратного отсчёта. Минимальный срок — стандартные сутки. Я улыбнулся. «Ну, спасибо!» «Да не за что!» — посмотрел Архип на меня странно. «Чего?» — удивился я. «В опасную игру ты играешь, Александр. Зато веселую, улыбнулся я. Но ответная улыбка у лавочника не появилась. «Ничего смешного не вижу. И веселого тоже. Речь идет о твоей жизни. Против тебя работают серьезные люди, и их слишком много. В один прекрасный день они просто затопчат тебя массой». Я про себя улыбнулся, вспомнив о той массе душ, которая находится внутри меня. К примеру, лазурному дракончику будет пофиг на толпу обычных людей с их огнестрелами. И таких милах у меня много. И да, запас этот, к сожалению, невосполнимый. А вот чтобы ловить подобных монстров в этом мире, мне еще очень сильно нужно прокачаться. Спасибо, Архип. Еще раз», — протянул я ему руку. «Тебе точно ничего не нужно?» Он посмотрел на меня безоружного. «Слышал, что твою квартиру вместе с Арсеналом взорвали Все «Всё-то ты слышал», — сказал я. «Нет, для этого разлома точно не надо. А дальше видно будет». «Кстати», — улыбнулся Архип. «По поводу твоей шахтерской камасутры». «За сколько продали?» — улыбнулся я. Еще не продали», — смутился лавочник. «Эксперт, французский мархиз». Был найден мертвым у себя в комнате после экспериментов. Кажется, он попытался повторить кое-что из нарисованного, но что-то пошло не так. «Ну, зашибись!» — расстроился я. «И что же теперь?» «Камень уехал в Англию», — пожал плечами здоровяк. «Там тоже есть <гум> <гум> узкие специалисты». Район порта Токио. Склады компании «Синяя вишня». Медики все утаскивали и вытаскивали трупы, и кажется, что этому не будет конца и края. Люди были порублены, расстреляны, на многих были остаточные следы применения дара одаренных. Все тела и их части были густо покрыты разноцветными татуировками, что так любил местный криминал. Два полицейских устало следили за медиками, которые грузили останки в труповозки, стартующие одна за другой в сторону городского морга. «Неужели кто-то сделал за нас нашу работу, господин лейтенант?» — спросил молодой полицейский с нашивками сержанта. «Похоже на то», — кивнул его более старший товарищ. «Два клана кудзы сегодня лишились своих боссов. А что они здесь вместе делали?» «Известно, что делили зоны влияния», — усмехнулся лейтенант. «А получается, что их поделили на мелкие части. Так что, начнется резня?» Оставшиеся бояки это так просто не оставят. Дело чести». «Это вряд ли», — продолжал улыбаться старший. «Ты видел кровь на стенах? В смысле, надписи, написанные кровью?» «Да, видел», — кивнул молодой. «Ну, там что-то на русском, а я его не знаю». «Зато я знаю. Там написано, куда мстители могут приходить за добавкой». «И куда же?» — поинтересовался молодой собеседник. «Ну, там адрес в каком-то русском городе». Но не это самое интересное. «Добавки» обещает «Рот длинные руки», или как там эти русские фамилии произносятся.